Утро было до того ранее, что поздняя ночь еще не совсем закончилась. Белый туман стелился по всем улицам, цеплялся за все подряд и оседал мелкими жемчужными каплями на сорочке Ваймса, когда тот готовился нарушить закон. Если встать на крышу нужника позади участка стражи и, ухватившись за водосточную трубу, легонько ударить ладонью раму окна на верхнем этаже точно в нужном месте, то окно распахнется. Это была ценная информация. Ваймс даже подумал, а не поделиться ли ему ею с юным Сэмом. Всякий честный коп должен уметь взломать собственный околоток. Тильден уже давным-давно уковырял домой, но Ваймс быстро осмотрел его кабинет и с большим удовлетворением убедился, что в нем отсутствует то, чего он ожидал там не увидеть. Внизу несколько наиболее сознательных полицейских отмечались в журнале учета, прежде чем отправиться домой. Он дождался в сумраке, пока дверь захлопнулась в последний раз. Несколько минут выжидал, когда стихнут шаги. Затем спустился по лестнице в раздевалку. Ему выдали ключ от шкафчика, но пришлось смазать скважину из маленькой бутылочки, прежде чем открыть замок. На самом деле он еще ничего не успел положить в свой шкафчик. Однако, глядите-ка, какой-то смятый мешок валяется на полу. Он поднял его. Айда, ребятки! айда, молодцы!» Внутри лежал чернильный прибор Тильдена. Ваймс встал и поглядел на прочие шкафчики с древними выцарапанными инициалами и случайными ножевыми царапинами на дверях. Он вынул из кармана черный матерчатый сверток, позаимствованный из шкафа для улик. Набор отмычек блеснул в сером предутреннем свете. Ваймс не считал себя гением крючка и фомки. Но дешевый изношенный замок едва ли был непреодолимым препятствием. Вопрос был только в том, какой шкафчик выбрать. А после он ушел в туман. Он ужаснулся тому, что ему снова хорошо. Это было предательство по отношению и к Сибилле, и к будущей страже, и даже к его светлости сэру Сэмюэлю Ваймсу, которому приходилось думать о политике отдаленных стран и о дополнительной рабочей силе, и о том, как поднять со дна треклятую лодку, которую регулярно топит речной дивизион. И, конечно же, он хотел вернуться назад или вперед, или поперек, или без, его знает куда, очень хотел. Он так сильно хотел вернуться домой, что мог почувствовать вкус этого дома. Конечно, он хотел домой. Но не мог. Не теперь. Теперь он был здесь, и, как говорит доктор Травчик, делал свое дело. И в данный момент это самое дело включало в себя выживание на улицах в большой игре глупых шельмецов. И Ваймс знал об этой игре все. О да, и она будоражила. Такова была природа зверя. И так он шел, углубившись в свои мысли, когда бандиты выскочили на него из подворотни в темном переулке. Первый получил ногой в живот, потому что зверь не дерется, честно. Ваймс отступил чуть в сторону и схватил второго. Пригибая голову, он почувствовал, как скользнул нож по нагруднику и с силой вколотил разбойника в его собственный шлем. Тот довольно аккуратно свернулся калачиком на булыжной мостовой. Ваймс оборотился к первому нападавшему, который, сложившись практически пополам из куля, тем не менее продолжал поводить ножом, точно неким талисманом. Кончик ножа выписывал в воздухе судорожные восьмерки. Бросил, его, — велел Ваймс. — Дважды просить не буду. Он вздохнул и вынул из заднего кармана некий предмет. Предмет был конусообразный, сделанный из кожи и наполненный свинцовой дробью. Ваймс запретил использовать такие штуковины в современной страже, но знал, что некоторые офицеры обзавелись ими. Если он считал человека благоразумным, то закрывал на это глаза. Иногда спор надо закончить быстро, и бывали альтернативы похуже. Он опустил кожаную дубинку на руку бандита, причем с определенной долей осторожности. Раздался вопль, и нож запрыгал по булыжникам. «Твоего дружка мы оставим тут отсыпаться», — сказал Ваймс. «Но ты, Генри, идешь на прием к доктору. Ты будешь тихо себя вести». Несколько минут спустя доктор Травчик отворил заднюю дверь, и Ваймс проскользнул в нее с бесчувственным телом на плече. Вы ведь врачуете всяких, верно? — В разумных пределах. — Но этот из непоминаемых, — сказал Ваймс, — пытался меня убить. Нуждается в медицинской помощи. — Почему он без сознания? — спросил доктор. На нем был громадный прорезиненный фартук и резиновые сапоги. Не хотел принимать лекарства. Травчик вздохнул и шваброй, которую как раз держал в руке, показал Ваймсу на внутреннюю дверь. Несите его прямо в операционное. Боюсь, мне надо прибраться в приемной после мистера Сельцефероса. И что же случилось? Он взорвался. Ваймс, внезапно обуздав природную любознательность, отнес тело во внутреннее святилище доктора Травчика. Выглядело оно немного иначе с тех пор, как Ваймс побывал здесь в последний раз. Но тогда он едва ли был способен подмечать детали. Тут были два стола, простой и лабораторный, и стеллажи с бутылками вдоль одной стены. Среди них не нашлось бы двух сосудов одинакового размера. В паре тройки бутылок что-то плавало. На другой стене висели инструменты. — Когда я умру, — сказал доктор Травчик, — я завещаю повесить над моим могильным камнем дверной звонок. Какое удовольствие будет для меня не вставать, когда кто-то позвонит? — Кладите его, пожалуйста. Похоже на сотрясение мозга. — Это я его ударил, — покаялся Ваймс. — А руку ему тоже вы сломали? — Совершенно верно. — Очень аккуратная работа. Легко поправить кости и загипсовать. Что-то не так? Ваймс не мог отвести взгляд от докторского инструментария на стене. — Вы всеми этими прибамбасами пользуетесь? — поинтересовался он. — Да, хотя некоторые из них экспериментальные, — сказал Травчик, склонившись. Над своим рабочим столом. Ну, я бы вас возненавидел, если бы вы опробовали на мне. Вот этот, сказал Ваймс, беря в руки странное приспособление, похожее на пару лопаточек, соединенных струной. Травчик вздохнул. Сержант, вещь, которую вы держите, ни при каких обстоятельствах не может быть использована для вашего лечения, сказал он, не прекращая работать руками. Это. — По женской части. — Для белошвейек? — спросил Ваймс, торопливо возвращая щипцы на место. — Это? — Нет. — Ночные леди в наши дни считают хорошим тоном не доводить до использования подобных приспособлений. Моя работа с ними, скорее, так сказать, профилактическая. — Учти их пользоваться наперстками и прочим? — Да, просто поразительно, как далеко можно зайти в метафорах, не правда ли? Ваймс снова потрогал щипцы. Вид у них был весьма пугающий. — Вы женаты, сержант? — спросил Травчик. — Рози не ошиблась? Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, э да. Моя жена осталась в другом месте. Он снова поднял жутковатые щипцы и торопливо бросил их. Они звякнули по столу. — Ну, хорошо также знать, что рожать — это не горох лущить. — Очень надеюсь, что нет, прах меня побери. Хотя, должен сказать, повитухи ко мне обращаются редко. Мужчина, мол, не должен рыскать там, где ему не место. с тем же успехом мы могли бы жить в пещерах. Травчик посмотрел на пациента. Выражаясь словами философа-скептума, зачинателя моей профессии, а мне за это заплатят? Ваймс изучил содержимое кошелька на поясе Генри. Шести долларов хватит. Почему непоминаемые напали на вас сержанта? Вы ж полицейский. от полицейский. Да вот они нет. Вы о них разве не знаете? Мне приходилось латать кое-кого из их гостей, да, — сказал Травчик. И Ваймс отметил, как осторожно тот подбирает слова. Много знать в этом городе не слишком-то полезно. Люди со странными вывихами, ожогами от горячего воска и тому подобное. Но прошлой ночью у меня была небольшая стычка с капитаном Свингом, — сказал Ваймс. И он был адски вежлив, но я клянусь своими башмаками. Он знает, что этот парень со своими дружками пошел за мной. Это его стиль. Наверное, ему хотелось посмотреть, что я сделаю. — Вами интересуется не только он, — сказал Травчик. — Я получил сообщение, что Розелада хочет вас видеть. Но мне показалось, что она имеет в виду именно вас. Этот неблагодарный ублюдок — вот ее точные слова. Думаю, я должен ей денег, сказал Ваймс, но понятия не имею, сколько именно. Меня не спрашивайте, сказал Травчик, разглаживая гипс ладонью. Обычно она заранее называет цену. Я имею в виду вознаграждение на или, как это называется. Да, я понимаю. Но вы ничем не могу вам помочь, сказал доктор Травчик. Ваймс какое-то время наблюдал за его работой, а потом спросил: а, а мисс Батист, вам что-нибудь известно? — А Белошвейке? Она здесь не так уж давно. — И она настоящая Белошвейка? — Точности ради, — сказал доктор Травчик, — скажем так, она рукодельница. Узнала, что в большом городе много работы для Белошвейк, и пару раз с ней случались удивительные недоразумения, пока кто-то не объяснил ей, что и как на самом деле. Одному из них пришлось обратиться ко мне, чтобы я вынул вязальный крючок из уха его приятеля. А с тех пор она просто держится вместе с остальными девочками. Зачем? Да потому что она зарабатывает состояние. Вот зачем, сказал доктор. А знаете ли вы, сержант, что порой люди приходят в массажный салон за настоящим массажем, к примеру? По всему городу дамы вывешивают скромные таблички «Починим штаны прямо при вас». И существует небольшое, но примечательное количество мужчин, совершающих ту же самую ошибку, что и Сандра. Многие приехали работать в наш город, оставив семьи дома. И время от времени, сами знаете, у мужчин возникают некоторые неотложные надобности. Вроде носков без дыр или сорочки, которую можно застегнуть не на одну пуговицу. Женщины передают друг другу секреты ремесла. И, видимо, довольно трудно отыскать в этом городе действительно хорошую рукодельницу. Они не желают, чтобы их путали с э... Э... белошвейками. Вот я все не возьму в толк. — Зачем она болтается по улицам после комендантского часа с большой корзиной? — сказал Рэмс. Травчик пожал плечами. — Тут я вам не помощник. — Ну, все, я закончил с этим джентльменом. Было бы неплохо, если бы он полежал неподвижно какое-то время. Доктор указал на строй бутылочек позади себя. — Сколько времени приблизительно вы хотели бы, чтобы он полежал спокойно? — Вы можете это сделать? — О, да. Это не общепринятая медицинская практика в анкмарпорке, но поскольку анкмарпоркская медицинская практика предполагает удары по голове колотушкой, он, наверное, останется в выигрыше. Нет, я о том, что вы, доктора, обычно не должны вредить людям, так ведь? Только в случае обыкновенной некомпетентности. Но я не прочь отправить его в страну грез на ближайшие двадцать минут. Конечно, если вы за колотушку, я не могу вам помешать. У последнего гостя свинга, которого я лечил, многие пальцы указывали совершенно не в ту сторону. Так что, если вы предпочитаете отвесить ему несколько затрещин на удачу, я подскажу довольно-таки чувствительные места. Нет, благодарю. Я просто вынесу его через черный ход и брошу в переулке. И все? Нет. Потом я поставлю свое имя на его долбанном гипсе, чтобы он увидел его, когда очнется, огромными буквами, чтобы их было не стереть. Да, это именно то, что я называю чувствительной областью, сказал травчик. Интересный вы человек? Врагов наживаете просто мастерски. Я никогда не интересовался рукоделием. — сказал Ваймс, взваливая Генри на плечо. — На что может носить рукодельница в своей рабочей корзине, как вы думаете? — Ну, я не знаю. — Иголки, нитки, ножницы, клубки шерсти. Ну, что-то вроде того, — предположил Ягельтравчик. Не слишком тяжелое добро, правда? — Вовсе не тяжелое. — А почему вы спрашиваете? — Да так, безо всякого повода, — сказал Ваймс, делая маленькую мысленную пометку. — Просто подумалось. Пойду-ка унесу нашего друга отсюда, пока еще туман не рассеялся, и можно пройти незамеченным. — Хорошо. И когда вернетесь, завтрак будет готов. Печень. Телячья.